Люси, 20 декабря, а сейчас утро, половина девятого, и я пишу дневник. Надо было бы вчера вечером, но так устала, что приняла ванну и пошла спать. А сегодня поднялась рано, чтобы все записать, пока не забыла. Вчера было здорово. К Кеннеди мы пошли пешком, потому что Оскар не захотел ехать в автомобиле в такой снегопад. Раньше я только на открытках видела столько снега. Мы выбрали самый короткий путь и дошли быстро. Отец Рори, Питер Кеннеди, священник, и у них большой старый дом вроде нашего, но полностью меблированный и забитый множеством вещей. Кэри с нами не пошла из-за простуды. Когда мы появились, все уже были в сборе, нас познакомили. Миссис Кеннеди, зовут Табита, она очень милая, молодо выглядит и вообще необыкновенная. Рори сказал, что она преподает живопись в школе. Взрослые остались в гостиной, а мы пошли в кухню. Здесь уже сидели три мальчика, школьные друзья Рори и Клодек. Сестра Рори, ей 12 лет, она тощая, живая, с ярко-голубыми глазами и светлыми косичками. Мы сидели, пили Кока-Колу, и Клодек всегда и во всем кокетничала. Стол был накрыт, мы съели салаты, гору макарон с сыром, пили чай с бутербродами, а потом ели шоколадный кекс с фруктами и мороженое. Когда покончили с едой, пошли в школу, это примерно в полумиле от дома. Школа старая, но вокруг нее много новых построек, в том числе гимназический зал. Тут его называют актовым залом, но он и гимназический тоже. В школе мы застали много детей всех возрастов, от семи лет до совсем взрослых. Директора школы зовут Макинтош Макинтош, и за глаза все его называют плащ, а он, спорю, об этом знает. Он очень молодой и симпатичный, в одном конце зала сцена, а на ней оркестр, аккордеонист, барабанщик и скрипач. Стоял ужасный шум, все бесились, как черти, а потом мистер Макинтош, совсем не повышая голоса, сказал, чтобы мы успокоились, и сразу наступила тишина. Он сказал, что пора начинать, и мы приготовились плясать абдери Иву». Такой быстрый шотландский танец, совсем нетрудный для малышей и таких, как я, которая только учатся. Рори и те мальчики, которые пришли с нами, помогли нам построиться в ряд. Тут не важно, кто твой партнер. Мальчики, если хотят, могут танцевать с мальчиками, девочки с девочками. По-моему, это правильно». Два мальчика захотели танцевать с кладек, а Рори сказал, что будет танцевать со мной. Мы стояли в глубине, и я не могла толком все разглядеть. Музыка была веселая, барабан отбивал такой заводной ритм, что все было просто здорово. Я не могла устоять на месте. Танец совсем несложный, надо только кружиться и кружиться, или со своим партнером, или с кем-нибудь другим, двигаясь в конец ряда, а потом обратно. То тебя подхватит какой-нибудь верзила и помчит так, что ты чуть не падаешь, а то совсем малыш, и тут уж надо быть осторожный, чтобы не сбить его с ног. К концу мы все разгорячились, запыхались и стали пить лимонад, а потом снова пошли танцевать. Еще мы танцевали шотландскую кадриль, но нас оказалось 16 человек, что несколько усложнило дело. Затем начался ужасно забавный танец, становишься в пару с одним мальчиком, а потом. Кружишься с другим. А еще танцевали лихой белый сержант. Тут надо было двигаться по кругу тройками и навстречу друг другу. И в конце все друг с другом встречаются. Потом начался еще один танец. Но Рори сказал, что он совершенно дурацкий, и мы пошли пить лимонад. Я не все время танцевала с Рори. Много других мальчиков подходили и приглашали меня. И все держались очень дружелюбно хотя я не знала даже, как их зовут. Почти все были в джинсах и поношенных свитерах, а некоторые мальчики в национальных шотландских юбках с рубашками или твидовыми жилетами. Время летело быстро, и хоть было жарко и душно, но как только снова начиналась музыка, нельзя было устоять на месте, просто удивительно. К десяти часам все закончилось, но никто не захотел расходиться по домам. Потом оркестр ушел, делать было нечего, и мы пошли в раздевалку, нашли свои вещи и оделись. Клодек и другие ребята пошли домой к Кеннеди. У одного из мальчиков были санки, и ребята по очереди везли друг друга вверх на холм. Рори пошел со мной к нам домой. Было так красиво, падал мягкий снег и окутывал все вокруг. Кэрри сказала, что Рори можно пригласить домой выпить пиво. Я так и сделала. Вот уж не ожидала. Все сидели на кухне и ужинали, в том числе Кэрри и какой-то незнакомец. Выяснилось, что его зовут Сэм Ховард, он собирается здесь жить и запускать шерстяную фабрику в Бакле. Очень симпатичный и, по-моему, по возрасту как раз подходит Кэрри. Я сначала подумала, что это ее старый знакомый, но оказалось, что он попал в снегопад, не мог вернуться в Инвернес, и ему пришлось остаться у нас ночевать. На улице у ворот мы видели шикарный лендровер, но не сообразили, в чем дело. Мы с Рори выпили горячего шоколада с печеньем, а потом Рори пошел домой. Он сказал, что принесет мне телевизор. «Правда, не очень-то он мне и нужен, здесь так много всего происходит, что, думаю, у меня не будет времени его смотреть. Самое замечательное, что и дальше будет так же. Раньше со мной ничего подобного не было». В Лондоне тоже случались развлечения, но не успеешь оглянуться, как все кончается. А здесь каждый день что-то новое, неожиданное. А теперь надо одеваться и спускаться вниз завтракать. Очень аппетитно пахнет беконом.